Глава четвертая. С начала операции прошло уже более получаса. И тишина. Риген нервничал, внешне не показывая этого. То ли бойцы по каким-то причинам вынуждены были затаиться, то ли... тьфу футь фу Неужели все идет настолько хорошо, что турок пока уничтожают без шума? Через несколько минут послышались выстрелы. Редкие пока. Они и не потревожили осман. За неделю постоянных обстрелов уже приучили, что за стрельбой не следует атаки. Затем в крепости началась серия взрывов и следом заполошная стрельба. Началось. Стрельба началась и в самом городе. Но Померанский с резервом не спешил на помощь, выжидая момента. Самым невозмутимым видом знал бы кто, как он нелегко ему давался, Он стоял на склоне холма и рассматривал происходящее в подзорную трубу. Крепость нейтрализована или взята. Город нейтрализован. Во всяком случае, в Тырного уже входят пехотные колонны а батареи не ведут огня. Предстоят еще бои за каждую улочку, но это уже решаемо. Лагеря противника вне города. Разноплеменной сброд сидит в лагере и стреляет куда-то в пространство, хотя Грифич точно знает, его бойцов там нет. Турки же действуют более грамотно и встали в оборону, а часть пытается пробиться в город на выручку к своим. Вот потому он и не вводит резервы, не дай бог запаникуют при виде остальных войск, спускающихся с гор и кинуться искать убежище в городе, невзирая на стрельбу. Сейчас важно переиграть их не только тактически, но и психологически, заставить отойти от тырного, дать понять, что город для них — смертельная ловушка. Наконец, он, не поворачиваясь, приказал труби атаку». Зазвучали горны, и резерв быстрым шагом начал спускаться с холмов. Основная часть направилась к османам, и те не выдержали, начали отходить вдоль реки. Медленно, затем быстрее, быстрее... Наконец, они побежали. Для страстки Владимир пустил им в догон часть драгун, просто чтобы не опомнились и продолжили бегство. Так-то от кавалерии в данной ситуации было немного толку. Полуразбойники побежали еще быстрее, сразу после характерного жеста командира одного из пехотных полков. Рукой с зеленой ветвью, давним символом мира, он указал в сторону от города, затем ткнул саблей в сторону тырного и сделал характерный жест у горла. Сброд оказался понятливым и бегство началось моментально. «Ну все, княже, город наш!» — подошел довольный Тимоня. «Не каркай. Наш-то он наш, но турок в нем предостаточно. Еще долго будет стрельба длиться». Долго-недолго, но бой продолжался до самого вечера. Отдельные дома солдаты штурмовали уже затемно. Затем принялись подсчитывать потери и больше сотни убитых и тяжело раненых, без особой надежды на выздоровление. Это при том, что подавляющее большинство турок в битве не участвовали и сразу бежали. Самих же врагов полегло около тысячи, вместе с добитыми тяжело ранеными. А ведь превосходство в выучке у армии Померанского было абсолютным. Да и по численности, да помощь горожан. Да, вот что значит штурм города. Да и индивидуальная выучка у османов весьма неплоха. Болгар погибло больше трех тысяч. Кто-то пал в бою, пытаясь помочь войскам. Ну а в большинстве своем умерли зря. Не всем повстанцам хватило ума и выдержки действовать хладнокровно, и зачастую на приготовившегося к отражению русской атаки турка сзади летела домохозяйка с ножом или чугунком кипятка, начинавшая заранее визжать и выкрикивать проклятия. Против тренированного вояки это редко срабатывало, и часто бывал обратный эффект. Турок вырезал всю семью в горячке боя. Несмотря на окончание боя и наступившую ночь, поспать особо не удалось. Крики потерявших родных горожан, стоны раненых, офицерам пришлось еще подсчитывать потери выставлять посты заняв город примерно половина войск принялась налаживать настоящую оборону вторая же ушла догонять сбежавших противников не мобилизованных полуразбойников а кадровых вояк во первых разбойникам пообещали свободный проход но ну, во вторых опасности в бою они не представляют если какой нибудь паша захочет усилить ими своего войска в добрый путь да они будут по пути разбойничать грабить и насиловать Но зато они широко разнесут весть, что если Грифон Руянский пообещал отпустить, то он отпускает. Учитывая, что большую часть стоявших на Балканах войск составляли либо такие же полуразбойники, либо войска ополчения, фактор важный – разбегаться будут быстрее. Практически тут же начались проблемы с союзниками-повстанцами. Не имея единого командования, они имели очень много амбиций, и каждый деревенский староста считал себя вправе заявиться Крюгину и давать советы. Командиры повстанческих отрядов, в большинстве из которых не так давно было не больше десятка человек, считали себя полководцами как минимум равного уровня и тоже лезли с умными советами. К великому своему сожалению, послать всех на принц не мог. Решимости бы хватило, но некоторые из людей и в самом деле давали дельные советы. Постепенно ситуация стала нормализоваться. Советчиков начали фильтровать, отделяя людей по-настоящему дельных. Один из таких, Мамчил Богомилов, начал формировать обоз беженцев-переселенцев. Неожиданно собралось достаточно много желающих. Кто-то постился на привилегии и безналоговые 10 лет, кто-то не хотел оставаться в городе, где убили его родных. Причины были разные, но желание переехать в Россию изъявили больше трех тысяч человек. «Сами смотрите», — выступил перед старейшинами переселенцев принц. «Есть несколько программ. Первое, вам выделяется земля на юге страны, много земли, налоговые льготы. Единственное, компактно поселиться нельзя, будете вперемешку с русскими свои деревни строить. — Почему? — задал вопрос пожилой мужчина с роскошными усами. — Мы любим Россию, но хотим оставаться болгарами. Будем платить налоги, служить в армии, но вместе. Собравшиеся согласно зашумели, и Померанский поднял руку, успокаивая толпу. — Только так и никак иначе. — Вам дают землю, и налоговые льготы не просто как единоверцам, а как учителям. Будете учить русских христиан сажать виноградники и сады, делать сыр. — Мы и так научим, — с места выкрикнула одна из женщин. — Так, да не так. Если будете жить компактно, то с русскими будут контактировать немногие. Согласны? Дождавшись согласных возгласов, продолжил. — А вот если по-нашему, то каждый из вас будет общаться с русскими, и Новороссия расцветет намного быстрее. «Поймите же, император должен думать не только о вашем благе, но и благе всего края, всей страны». Пошумели, но нехотя признали логику. Затем все тот же пышноусый. «А в города кто? Там какие условия?» «В города, прежде всего, в Крым. Там есть свободные дома, есть и наградники, и сады. Но в этом случае вам тоже придется разделиться. Подробностей не знаю, они как раз сейчас прорабатываются» но вроде как вам предлагают поселить в портовых городах и обязательно не единым кварталом. Будете жить вместе с русскими, греками, сербами, армянами. Это обязательное условие». Пошумели и согласились. Не все, разумеется. Но по настоянию Грифича были отправлены гонцы во все близлежащие городки и деревни с информацией о формируемом для переселенцев обозе. Здесь пришлось действовать максимально жестко и быстро, пресекая попытки затянуть процесс. Была назначена дата. Назначенные командиры, и как только из расположения основных российских войск вернулся драгунский полк, сопровождавший партию переселенцев из Плевена, обоз тронулся. Резоны такой спешки были все те же. Необходимость выйти как можно раньше, чтобы медлительный обоз с гражданскими успел преодолеть достаточно большое расстояние. А обоз получился большой, свыше 15 тысяч человек тронулись в путь с сопровождением тысячи драгун. Рюген же в это время сидел в тырнаме и дрессировал повстанцев. Многие мужчины отправили семьи в Россию. Сами же остались проливать кровь за свободу Болгарии. Тренировали повстанцев по упрощенной схеме. К егерским отрядам представляли отряд ополчанцев. После чего отправляли на задания. Задания были самые разные. Сторожить какие-то дороги и горные перевалы. Патрулировать местность. Зачищать территорию от разбежавшихся башибузуков. Примечание. Башибузук больной на голову, отмороженный. Османы формировали отряды, или скорее, оформляли уже существующие разбойничьи шайки, в основном из Албании и Малой Азии. Жалования им не платили, но обеспечивали продовольствием и оружием. Такие части славились крайней жестокостью, отсутствием дисциплины и патологическим неумением воевать в составе регулярной армии или против таковой. Принцип был прост – делай как я. И он работал. Хуже, чем хотелось бы, но благодаря такому подходу Болгары учились воевать, а русские, допустим да русско-немецкие войска, не отрывались от исполнения боевых задач. Помимо тренировки, важной частью своего похода Рюгин видел пропаганду России, как некой обетованной страны, где все просто необыкновенно хорошо. В принципе, особо врать не приходилось, разве что приукрашивать действительность. А так, крепостное право практически исчезло и постепенно сходило на нет. Законы были приведены в относительный порядок, и пословица «закон, что дышло, как повернул, так и вышло» перестала быть актуальной. Для желающих заниматься крестьянским трудом – переселенческие программы на юг и Сибирь. Строились города десятками, заводы сотнями, примечания. Заводом в то время могли называть и мыловаренную мастерскую, где работало двое рабочих, да и те в сезон. Пожалуй, Российская империя переживала сейчас свой рассвет. Золотой век – тот редкий случай, когда могущество государства создавалось не за счет благополучия народа, а вместе с ним. Переселенческая пропаганда велась как по приказу просьбы Петра, так и по собственной инициативе. Но разве что Грифич несколько сместил акценты, направляя болгар прежде всего в Крым, по просьбе тестя. Впрочем, ничего плохого в этом не видел никто из них. Полуострову все равно требовались ремесленники-горожане. Так что жители Тырнова просто идеально подходили. Да, не совсем русские... Но все равно же славяне. Сидя в городе, Померанский контролировал едва ли не пятую часть Болгарии. Мало того, что место достаточно удачное, так еще и толковых войск у султана здесь просто не было. Вот ближе к границе настоящей Турции в городах стоят уже серьезные гарнизоны с серьезными вояками. Да и количество верных султану мусульман превышает порой количество православных. А здесь можно погулять. И герцог натаскивал повстанцев болгар. Натаскивал Ирьяна. «Не столько обучая, сколько давая некую психологическую установку. С русскими можно побеждать». Сидел он так до начала сентября, и обоз переселенцев успел уехать в Россию, а сопровождающие его солдаты вернулись. С каждой неделей и каждым днем ситуация становилась все более и более проблематичной. Из Стамбула звучали грозные приказы, и наместники провинции формировали армию против Вольгоста. Да и помимо армии, пусть башебузуки и дурно обучены, но в партизанской войне они достаточно хороши, и солдаты начали гибнуть. Пусть размен шел один к десяти, да и то гибли в основном ополченцы, но и их было жалко. Ввязываться в открытый бой с большой армией, да на чужой территории, принц не стал. Ради него оторвали от земли и исполчили даже крестьян Озебов, оторвав их от сбора урожая. Собрали кавалерию джунджулы, да много кого. А главное, по донесению разведки, войско было настроено решительно. Если раньше война велась на чужих для турок территориях, и бегство откуда-то из-под Измаила было для них приемлемо психологически, то теперь войска противника были в подбрюшке империи. Турки занервничали. Что такое война у порога, они прекрасно понимали. И потому настроения были «умрем, но уничтожим врага». А насколько опасны могут быть люди с такой установкой, Рюгин прекрасно понимал. Нет, он не сомневался, что одолеет противника. Но вот цена... Терять своих солдат он не хотел, а тем более, что он уже выполнил и перевыполнил все просьбы приказа Румянцева, продемонстрировав русское присутствие на Балканах. Пора продемонстрировать его в Сербии.